кости, посадил машину и сразу же спросил. «Нашли?» «Нашли место, где его захватили», ответил Мура, усаживаясь перед радиопередатчиком. Да и набернулся, чтобы в последний раз разглядеть эту зловещую лощину. Но то, что он увидел у горизонта, сразу заставило его забыть и о лощине и об утесах, обступивших ее. Оказывается, пока не шарили в кустарнике, солнце скрылось. Небо затягивало облаками. И не только облаками. Не стало больше видно иголок, покрытых снегом горных пиков, которые совсем недавно вырисовывались на фоне бледного неба. Словно оно обвалилось, это белесое, выцвевшее небо, и закрыло собой горизонт. Там, где были горы, теперь глубился туман, такой плотный, что ничего не было видно, как будто художник замазал белой краской неудавшийся пейзаж. Да и никогда не видел ничего подобного, и туман надвигался с необычайной быстротой, на глазах пожирал мелю за мелей. Не хватало еще затеряться в этом молоке. «Смотрите!» Он побежал к флитеру и схватил Муру за руку. «Посмотрите, что делается!» Кости сдавленно выругался по верниански а Муры только послушно поднял глаза. Вся местность к северу от лощины уже скрылась в тумане. Более того, от вершины утесов, обступивших лощину, клубами поднимался серовато-желтый пар. Он полз по каменистым склонам, размывая очертания скал. И земляне непроизвольно сбились в кучу, ощущая знопы от этого зрелища и от холода, наступившего с исчезновением солнца. Писк раций заставил их опомниться. На королеве заметили туман и предлагали обоим флиттерам немедленно возвращаться. А туман сгущался все быстрее. Клубы пары над лощиной сливались, образовывали гряды облаков, и облака эти начали опускаться, затрудняя всякую видимость. Костя беспокойно произнес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 Костюм вводил Флиттер на полной скорости, но они не пролетели мили, как он вынужден был убавить скорость. Туман стал стеной. Он оседал липкими каплями на ветровом стекле, становился все плотнее. Правда, они не рисковали заблудиться. Флиттер шел по пеленгу с королевы, но теперь вокруг кипело сплошное море тумана. Они не видели ничего, и только жужжание радарной системы связывало их с родным кораблем. «Надеюсь, наши ребята успели выбраться»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 как подошел к открытому люку, выглянул. «Второй флитр», — сказал он. «Он не отзывается уже целый час. Капитан приказал им возвращаться, как только мы заметили туман. В отчете изыскателя сказано, что эти туманы могут стоять несколько дней, но в это время года их обычно не бывает». Кости присвистнул, а Амура, прислонившись спиной к стене, принялся отстегивать шлем. «Несколько дней», — Дейн почесал в затылке. «Несколько дней в этом супе».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 «Мне сейчас самому в пору так вижать, подумал Дэн с горечью. И даже горячая еда, ничуть не похожая на резиновую жвачку, которой он питался накануне, не могла поднять его настроение. Однако та же еда оказала самое благотворное влияние на настроение костей. ох вы знаете, Рипа!» – восклицал он во всеуслышание. «Это же головастый парень! И мистер Вилкукс тоже знает, что к чему. Наверняка они уже где-нибудь уютненько устроились». Сидят себе и ждут, пока эта штука не рассеется. Кому же придет в голову вылезай в такое туманище? Хорошо бы, если так, подумал Дэйн. А вдруг на Лимбо живут люди, которые знают все причуды местного климата? Знают эти туманы и умеют ими пользоваться, например, как прикрытием. А этот радиошум? Может, это пелинг, И поэтому этому их отряды крадутся сейчас сквозь мгу и направляются эти отряды сюда, к королеве.